Но показывай, Еремеич, чего спроворили!» Мастер ведёт меня уже к собранным в панготом будущего судна. Длинная, почти в двадцать пять шагов, узкая конструкция напоминает скелет вымершего динозавра. «Всё, как ты указывал!» Еремеич тычет пальцем в каждую деталь. «Днище плоское, борта чуть расходятся кверху, корма прямая. Всё так?» Смотрю на остров корабля и в целом доволен.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 И сейчас, на мои слова, Ермеич не стал ступать в очередные прения, а просто кивнул. «Взелаем. Все, как ты хочешь. Доска к доске». «Отлично». Пожав руку мастеру, я двинулся к своей кобыле. вскочив в седло, поворачиваюсь к провожающему меня Ермеичу. «Через неделю заеду. Посмотрю, как дела у вас идут». Сказав, трогаю кобылу, и охранники пристраиваются следом. «Сходу пускаю луну галопом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 Сажусь за стол и, закинув ногу на ногу, жду дорогих гостей. Вот заскрипела, распахиваясь дверь, и Куранбаса вошел уже по деловому официально. звалишь? Разрешающе киваю, и тот, отойдя в сторону, пропускает послов. Обоих я хорошо помню. Они приезжали в первый год моего здешнего пребывания на зимнюю ярмарку, когда мы с новгородцами бодались за цену на хлеб. Силюсь вспомнить их имена, но тут же бросает и бесполезное занятие, потому что они начинают по очереди представляться. Высокий, скуластый немец с длинными немытыми волосами склонился в поклоне. Полномочный представитель Тевтонского ордена в ревели Хенрих фон байсвел Второй, невысокий, круглый, с лысиной в пол башки тоже согнулся в поясе. Представитель Ганзийского союза в Риге Ганс Виттенберг. Чуть улыбаюсь и, поведя рукой, предлагаю гостям сесть. «Прошу вас, господа, присаживайтесь. Сегодня неофициальный приём, так что чувствуйте себя как дома». Подаю знак, и Каранбаса впускает служку с подносом. Там три серебряных кубка и бутыль с моей фирменной настойкой. Слуга ставит всё на стол и наливает по полной. «Прошу вас, господа, я гостеприимно предлагаю всем выпить. За успех наших переговоров».